Четыре. Я инстинктивно толкнул штурвал от себя, чтобы бросить самолет в пике и прижать незваного гостя к потолку кабины. «Не пугайтесь», — сказала она, — «я ваш друг». Она рассмеялась. «Уж кого-кого. А меня как раз и не стоит бояться». Я немного расслабился. «Кто...» начала лесли в упор глядя на незнакомку. Наша пассажирка была одета в джинсы и клетчатую куртку смуглая, черные волосы рассыпаны по плечам, глаза черны, как смоль. Меня зовут Пай, сказала она, по отношению к вам я тоже, что вы по отношению к тем ребятам из Кармела. Она пожала плечами и поправилась в несколько тысяч раз. Я сбросил газ, и в кабине стало потише. «Как вы, — начал я, — что вы здесь делаете? — Мне показалось, что у вас могут быть проблемы, — сказала она. Я пришла помочь». «Что значит, в несколько тысяч раз? — спросила Лесли. — Вы из будущего?» Пай кивнула и придвинулась к нам, чтобы было лучше слышно. «Я? Это вы оба!» «Я не из будущего, а из...» — она пропела какую-то удивительную двойную ноту — «из альтернативного настоящего». Мне хотелось выяснить, как она могла быть сразу нами обоими и что такое альтернативное настоящее, но больше всего мне хотелось знать, что же происходит. «Где мы?» — спросил я. «Ты знаешь, от отчего мы погибли?» Она улыбнулась и покачала головой. «Погибли? А с чего это вы взяли?» «Не знаю», — сказал я. «Мы уже было зашли на посадку в Лос-Анджелесе, но тут что-то бабахнуло, и город исчез. Цивилизация в долю секунды испарилась, мы летаем над океаном, несуществующим на земле, а когда приземляемся привидениями, бродим в нашем прошлом, там нас, кроме нас самих, никто не видит». «По нам ездят тележки, а мы проходим сквозь стены», — я пожал плечами. «Если этого не считать, то и вправду непонятно, с чего я взял, что мы умерли». Она рассмеялась. «Успокойтесь, вы живы». Мы с Лесли переглянулись и на самом деле почувствовали сильное облегчение. «Тогда где мы?» — спросила Лесли. «Что с нами произошло?» «Это нельзя назвать местом. Скорее, это точка бесконечной перспективы», — сказала Пай. «А произошло это, скорее всего, по вине электроники», — она смотрела панель приборов. «Золотая вспышка была? Интересно. Чтобы оказаться здесь, у вас был всего один шанс на триллион». Она очаровывала нас. Мы чувствовали себя с ней как дома». «То есть у нас всего один шанс на триллион вернуться?» — спросил я. «У нас завтра встреча в Лос-Анджелесе. Мы успеем вернуться вовремя?» «Вовремя?» Она повернулась к Лесли. «Ты голодна?» «Нет». Затем ко мне. «Хочется пить?» «Нет». «Как вы думаете, почему нет?» Волнение, предположил я, стресс. «Страх!» — сказала Лесли. «Вы напуганы?» — спросила Пай. Лесли чуть-чуть подумала и ответила с улыбкой. «Уже нет. Я бы сказала иначе. Не очень-то я люблю внезапные перемены». Она повернулась ко мне. «И много топлива израсходовали?» Стрелка стояла, не шелохнувшись. «Ни капли!» — воскликнул я, внезапно догадавшись. «Ворчун не расходует топливо!» «А нам не хочется ни есть, ни пить, потому что голод и жажда появляются со временем, а здесь времени нет», — Пай кивнула. «Скорость тоже зависит от времени», — сказала Лесли, — «но мы движемся? Вы уверены?» Пай, вопросительно изогнув свои черные брови, повернулась ко мне. «Не смотри так на меня», — сказал я, — «мы движемся только в нашем воображении, так только в...» Пай ободряюще улыбнулась, как бы говоря, теплее, теплее, словно мы играли в угадайку, «в сознании мира». Она радостно улыбнулась, «верно». Временем вы называете ваше движение к осознанию мира. Любое событие, которое может произойти в пространстве времени, происходит сейчас сразу. Все одновременно. Нет ни прошлого, ни будущего, только настоящее. Хотя, чтобы общаться, мы говорим на пространственно-временном языке. Это как... Она умолкла, подыскивая сравнение, как в арифметике. Как только ее поймешь, становится ясно, что все задачки уже решены. Кубический корень из шести известен, но нам потребуется то, что мы называем временем, несколько секунд, чтобы узнать, каким он всегда был и остается. Кубический корень восьми равен двум, подумал я, а одного равен одному, кубический корень 6 где-то один и восемь десятых. И, конечно же, пока я прикидывал в уме, я понял, что ответ ждал меня задолго до того, как я задался этим вопросом. — Любое событие? — переспросила Лесли. — Все, что только возможно, уже случилось. Так будущего нет? «Ни прошлого, — ответила Пай, — ни времени. Моя практичная Лесли вышла из себя. Так зачем же мы вообще живем, перенося все испытания в этом, в этом выдуманном времени, если все уже свершилось? Тогда зачем о чем-то беспокоиться?» «Дело не в том, что все уже произошло, а в том, что у нас неограниченный выбор», сказала Пай. «Сделанный нами выбор приводит нас к новым испытаниям, а преодоление их помогает нам осознать, что мы вовсе не те беспомощные жалкие существа, которыми сами себе иногда кажемся. Мы безграничные выражения жизни. Зеркала...» отражающий дух. «А где все это происходит?» — спросил я. «Может, на небе есть огромный склад, где на полках хранятся приключения и испытания на любой вкус?» «Склада нет, и места такого нет, хотя вы можете представить себе это в виде пространства. Как вы думаете, где это может быть?» Не зная ответа, я лишь покачал головой и повернулся к Лесли. Она тоже покачала головой. Пай переспросила театральным голосом, «Так где?» Глядя нам в глаза, она показала рукой вниз. Там внизу, под водой, на дне океана, пересекались бесчисленные дороги. — Эти узоры? — воскликнула Лесли. — Под водой? «А, это наш неограниченный выбор. Эти узоры показывают направление, которое мы можем выбрать. И те повороты, которые мы могли бы в своей жизни сделать и уже сделали в параллельных жизнях», закончил я за нее, догадавшись, какой рисунок складывается из всей этой мозаики. «Альтернативные судьбы» мы изумленно уставились на бескрайние узоры, раскинувшиеся над нами. «Набирая высоту, — продолжил я, — в приливе проницательности мы видим перспективу, мы видим все возможные варианты выбора и его последствия. Но чем ниже мы летим, тем больше мы теряем понимание этой перспективы, а когда мы приземляемся...» то теряем из виду все остальные возможности выбора. Мы фокусируемся на деталях этого дня, часа или минуты и забываем обо всех других возможных судьбах. Какую дивную метафору вы придумали, чтобы понять, «Кто же вы такие на самом деле?» — сказала Пай. «Узоры на бескрайнем дне океана. Вам приходится летать на своем гидросамолете и садиться то там, то здесь, чтобы повидаться с самими собой из альтернативной жизни. Это лишь один из возможных творческих подходов, и он работает». «Значит...» «Это море под нами вовсе не море», — спросил я, — «и этих узоров там на самом деле нет». «В пространстве времени на самом деле ничего нет», — сказала она, — «эти узоры всего лишь придуманное вами наглядное пособие». Так вам легче понять одновременность жизней, сравнение с полетом, потому что ты любишь летать. Когда вы приземляетесь, ваш гидросамолет плывет над какой-то частью картины, вы становитесь наблюдателями, призраками входите в ваши альтернативные миры, вы можете научиться чему-нибудь у живущих там других аспектов нашего «я» даже не считая реальностью их жизненное окружение. А когда вы узнаете то, чему вам надо было научиться, вы вспомните свой гидросамолет, прибавите обороты двигателя, подниметесь в воздух и снова приобретете перспективу. «Мы сами создали эту картину?» — спросила Лесли. «В пространстве времени столько же метафор, представляющих жизнь, сколько интересующих вас занятий», ответила Пай. «Если бы вы увлекались фотографией, возможно, вы бы представили себе огромный фотообъектив. Мы видим четко только то, что находится в фокусе, остальное размыто. Мы фокусируемся...» на одной жизни и думаем, что кроме нее ничего больше нет. И все остальные стороны нас самих, наши размытые тени, мы считаем с нами желаниями, чем бы я мог стать, но они точно так же реальны, как и мы. Мы сами наводим фокус. Может быть, поэтому... — Нас так зачаровывает физика, — спросил я. — Квантовая механика с ее безвременьем. Ничто невозможно, но все реально. Нет ни прошлых, ни будущих жизней. Выдели одну точку, поверь в то, что она движется, и вот мы выдумали время. Чувствуя себя участником события, начинаешь думать, что это единственная жизнь. Это так, Пай? — Очень похоже, — сказала она. «Тогда мы можем полететь вперед», — предложила Лесли. «Над той дорогой, где мы покинули Ричарда и Лесли, приземлиться чуть дальше и посмотреть, остались ли они вместе, спасли ли годы, потерянные нами». «А вы уже знаете», — сказала наши гости из другого мира. «Мы не знаем», — воскликнул я. «Нас утащили оттуда». Пай улыбнулась. У них тоже есть выбор. Одна часть их существа напугана и пытается убежать от будущего, связанного с взаимными привязанностями. Другая часть желает стать просто друзьями, еще одна любовниками, чуждами друг друга духовно, еще одна жениться и развестись, и последняя слиться духовно, пожениться и вечно любить друг друга. Значит, «Мы здесь вроде туристов», — сделал вывод я. «Не мы создали этот пейзаж, но мы выбираем ту часть картины, которую хотим разглядеть поближе». «Неплохо», — согласилась Пай. «Окей», — сказал я. «Ну, а если, предположим, мы прилетим в ту часть картины судеб, где моя мать должна встретить моего отца», но мы им помешаем, они не встретятся. Как же тогда я мог родиться на свет? — Нет, Ричи, это не помешает тебе родиться. Ты родился в той части картины, где они смогли встретиться, и ничто этого изменить не может. — Так нет ничего предопределенного, — спросил я. — Разве каждому из нас не назначена своя судьба? — Судьба, конечно, есть, — сказала Пай, — но она вовсе не тащит тебя силком туда, куда ты не хочешь идти. Вы сами делаете выбор. Судьба зависит только от вас. — Пай, а если мы захотим домой, — начал я, — как нам вернуться? — она улыбнулась. — Вернуться домой очень просто. Вы создали эту картину мира силой своего воображения, но путь домой... «Это путь духа! Любовь укажет вам дорогу!» Она внезапно замолчала. «Простите меня, я что-то увлеклась поучениями. Вы хотите вернуться прямо сейчас?» «Да, пожалуйста». «Нет!» — воскликнула Лесли. Она говорила «спай», но при этом взяла меня за руку, словно просила выслушать ее до конца. «Если я правильно поняла, те двое, какими мы были на пути в Лос-Анджелес...» «Остановились во времени, и мы можем вернуться к ним, как только захотим?» «Конечно, можем», — сказал я, — «но тут опять бабахнет, и мы снова угодим сюда». «Нет», — сказала Пай, — «если вы вернетесь, некоторые незначительные обстоятельства изменятся, и назад вам уже не попасть. Так вы хотите домой?» «Нет», — повторила Лесли, — «мне хотелось бы многое узнать здесь, Ричард. Я хочу понять. У нас был лишь один шанс на триллион, и он нам выпал. Мы должны остаться». «Пай», — сказал я, — «а если мы останемся, можем ли мы погибнуть, даже если здесь мы привидение?» «Если таков будет ваш выбор», — ответила она. «Наш выбор?» Эти слова мне показались зловещими. «Я люблю безопасные приключения, полет в полную неизвестность. Вовсе не забавное приключение, это просто безумие. А вдруг мы станем пленниками этой воображаемой картины судеб и потеряем наш единственный собственный мир?» «Вдруг нас что-нибудь разлучит, и мы если никогда здесь друг друга не найдем?» «Воображение может заманить нас в ловушку». «Мне это не нравилось, и я повернулся к своей жене. Я думаю, нам лучше вернуться, дорогая. ну Ричи, неужели ты действительно хочешь упустить такой случай? Разве не об этом ты всегда мечтал? Параллельные миры, альтернативное будущее». Только подумай, сколько нового мы можем здесь узнать? Давай немножко рискнем. Я вздохнул. На пути к истине моя Лесли в прошлом не раз смотрела в лицо опасности. Конечно, она хочет остаться. Теперь она позвала в дорогу скитальца, живущего в глубине моей души. Ну, ладно, малыш, — сказал я в конце концов. В воздухе сильно запахло опасностью. Я почувствовал себя пилотом-новичком, осваивающим воздушную акробатику без ремня безопасности. «Пай, кстати, а сколько здесь живет разных аспектов нашей души?» — спросил я. Она рассмеялась и посмотрела вниз на бесконечный узор. «А сколько ты можешь себе представить? И нет числа». «Так вся эта картина о нас?» с изумлением спросила Лесли. «Куда бы мы ни посмотрели, куда бы ни полетели эти узоры, показывают наш выбор?» Пай кивнула. «Мы еще не начали путешествие, — подумал я, а уже столкнулись с чем-то невероятным. А как же другие, Пай? Сколько же жизней может быть в одной Вселенной?» Она озадаченно посмотрела на меня, словно не поняла моего вопроса. «Сколько жизней во Вселенной, Ричард?» — переспросила она. «Одна, единственная».